В Аугсбурге находился дом графа Конрада Швабека, командора германского ордена креста и покровителя аугсбургской епархии. Зимою граф обыкновенно жил в своем городском доме. Летом же этот дом со всем хозяйством оставался под надзором его домоправительницы Гертруды. Эта женщина была известна всему городу своим нестерпимо дурным характером. Ни одна служанка не могла ужиться у неё. Старуха целый день шумела и гремела в доме, как домовой. Бринчание ключей в ее руках заставляло вздрагивать служанок. При малейшем их недосмотре или просто при дурном расположении духа домоправительницы На кухне начинали летать горшки и кастрюли, а не то мощная рука тётушки Гертруды, вооружалась связкой ключей, и спина и плечи несчастных лужанок покрывались синяками. Словом, если кто-нибудь хотел дать понятие о злобе какой-нибудь женщины, то говорил, что она зла, как командорская домоправительница. Как-то раз она так расходилась, что вся дворня разбежалась. В это самое время к ней явилась Матильда с предложением своих услуг, чтобы скрыть свою красоту и стройность, свидетельствовавшие об ее благородном происхождении. Она подложила себе под одно плечо подушку, чтобы казаться кривою. Спрятала свои шелковистые белокурые волосы под большим головным платком, и вымазала лицо и руки сажей, чтобы быть похожей на цыганку. В таком виде она позвонила у дверей командорского дома. Тетка Гертруда, выглянула в окно и, увидев странную фигуру, приняла ее за нищую. — Здесь не приют для вас! Проваливай! — крикнула она девушке и захлопнула окно. Но Матильда не ушла. она снова позвонила и повторяла это до тех пор, пока домоправительница опять не появилась у окна, чтобы обдать неотвязчивую целым потоком ругательств. Но прежде, чем она успела открыть свой беззубый рот, Матильда объяснила ей, зачем она пришла. — Кто ты и такая и что умеешь делать? — спросила старуха. — Я сирота, а зовут меня Матильдой отвечала мнимая служанка. «Я умею стирать, гладить, шить, вязать, прясть, стряпать. Могу мыть полы и посуду, рубить дрова, носить воду. Словом, могу делать все, что понадобится в доме». Услыхав, что черномазая служанка годна на всякую работу, тетка Гертруда отперла дверь. Условилась с ней, на счет платы и наняла ее в кухарке. Матильда так усердно исполняла свое дело, что тетка Гертруда вскоре совсем отвыкла швырять горшками. Хотя она и продолжала ворчать и придираться, но служанка никогда не возражала ей и старалась успокоить ее расходившуюся желчь кротостью и терпением. Постепенно характер старухи смягчился, как бы в доказательство того, что терпением и кротостью можно исправить самых злых людей. Когда выпал первый снег, домоправительница принялась чистить и убирать весь дом, вымыла окна, повесила занавеси и все приготовила к приезду своего господина, который прибыл в начале зимы в сопровождении пёстрой толпы слуг и с целым табуном лошадей и охотничьих собак. Матильда мало интересовалась этим событием, да ей некогда было и думать о нём, потому что она была теперь завалена кухонной работой. Но раз утром, когда она ходила к колодцу за водой, она случайно встретила на дворе своего господина. Подняв глаза, она увидела перед собою такого красавца, какого еще никогда не видала. Его блестящие глаза, открытое лицо, носившее выражение довольства и счастья, волнистые слегка вьющиеся волосы, падавшие на плечи из-под широкополой шляпы со страусовыми перьями, твердая поступь и благородная осанка, произвели на Матильду глубокое впечатление. В первый раз она осознала, как низко снизошла она с того положения, в котором родилась. Это сознание показалось ей тяжелее ведер, которые она несла в эту минуту на плече. В раздумье воротилась она на кухню и в первый раз пересолила все кушанье, за что ей, разумеется, сильно досталось от тетки Гертруды. Образ молодого командора преследовал Матильду день и ночь.